В послании к евреям в 11 главе, в 1 стихе мы читаем «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера – это одна из потребностей человеческой души. Настоящая, правильная вера всегда основана на Библии. Но есть и другая вера. Все люди во что-то верят, когда слушают радио, читают газету, рассказывают друг другу разные истории и многое другое. Супруги, друзья верят друг другу. Если бы люди не верили друг другу, жить было бы очень трудно. Это нормальная человеческая вера. Но верить, что нет Бога, нет ни рая, ни ада, нет вечной жизни – это ведь тоже вера, но вера неправильная. Билли Грэм в книге «Тайна жизни и смерти» пишет – Некоторые увлеченно внимают тем местам Библии, где повествуется о небе, но совершенно игнорируют все упоминания об Аде. Роберт Ингерсол, знаменитый юрист и атеист конца прошлого века, прочел однажды саркастическую лекцию о преисподней. Он назвал ад пугалом и объяснил собравшимся, что все это совершенно ненаучно, и поэтому, дескать, образованные люди давно поняли, что никакого ада нет». После лекции к нему подошел один пьянчушка из числа слушателей и сказал «Боб, твоя лекция мне по нутру. ты говорил про пекло, просто здорово, но, понимаешь, Боб, хорошо бы тебе узнать это наверняка, а то я развешу уши, а все вдруг окажется наоборот». Из приведенного примера хорошо видно, что грешному человеку очень хотелось бы верить, что ада нет, но эта вера неправильная. Ад и рай существуют, один для грешников, другой для праведников, независимо от того, верим ли мы в это или нет. Есть люди, которые верят в разные суеверия. Перебежала кошка дорогу, не будет счастья, перешла женщина дорогу с пустыми ведрами, будет неудача, забыл что-то, нельзя возвращаться, пути не будет. Все это тоже вера, только вновь-таки неправильная. Очень трудно жить тем людям, которые думают, что на них могут воздействовать колдуны, экстрасенсы своей темной силой. Вот что о них говорит Библия в книге «Второзаконие» в 18 главе с 10 по 12 стихи. «Не должен находиться у тебя...»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 И люди верят, что на них воздействуют сосед или еще кто-то темными силами. Люди не могут спокойно спать. Подступает страх, когда думают, что могут сглазить, навести порчу, наслать болезнь или причинить какое-то беспокойство, неуверенность. Все это происходит с ними, потому что они в это верят. Те, кто правильно верят в Слово Божье, свободны от всех этих страхов. В 4 псалме, в 9 стихе написано «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Некоторые люди даже верят, что их преследует злой дух, или даже страшно подумать, что этот дух вошел в них. Так верить очень опасно. Что тогда остается делать демоном, если человек уже так верит? Это открытая дверь для них. Человек начинает прислушиваться ко всяким действиям, и он начинает слышать или чувствовать то, чего раньше не замечал. Этим он сам, того не осознавая, ждет чего-то ужасного. Это опасная, неправильная вера, и в Псалме 52, в 6 стихе написано «Там убоятся они страха, где нет страха». В книге пророка Иова сказано, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Когда у Иисуса Христа слепые просили исцелить их, то читаем мы в Евангелии от Матфея, 9 глава, 28 и 29 стихи. Говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Когда он коснулся глаз их и сказал: По вере вашей да будет вам. Люди все получают по вере и хорошее, и плохое. Когда мы сеем доброе зерно, то и вырастает доброе. Когда мы сеем сорную траву, то и вырастает сорная трава, и когда мы ничего не сеем, тоже вырастает сорная трава. Когда мы правильно верим, получаем доброе. Когда мы неправильно верим, получаем плохое. И когда мы никак не верим, живем, как все, тоже получаем плохое. Как на поле, оставленном в небрежении, вырастает сорная трава. Моя вера моя я Моя вера Это заповедь Христа Радость жизни И любви в ней нет конца У голговского Христа Своё сердце поселю Запрощённые грехи I believe Откуда появилась неправильная вера? Даже если люди и знают Библию, но не приняли ее сердцем, не будет никакой пользы. Не принесло им пользы слово слышанное, растворенное верою слышавших, читаем мы в послании к евреям, 4 глава, 2 стих. «Ничто не может освободить вас от всех страхов перед темными силами, только правильная, живая вера в Слово Божье может это сделать». В Библии, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе сказано «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Верующих Бог освободил от всякого суеверия и всякого страха перед темными силами, потому что они знают, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Так написано в 33-м псалме, в 8 стихе. Если вы нуждаетесь в защите Божьей, читайте Псалом 22, особенно стих 4. Там сказано, если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. А в Евангелии от Луки в 8 главе с 22 по 25 стихи мы читаем. В один день... Он, то есть Иисус, вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания им, во время плавания их, он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды.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 Когда боитесь, кто сглазит вас или ваших детей, Христос спрашивает вас, а где же ваша вера? Когда вы боитесь, что на вас воздействуют темные силы, где вера ваша? Вы можете прийти к Богу и обрести правильную, живую веру, покаявшись в своих грехах и приняв Его в свое сердце, как личного Спасителя и Господа».